Глава 20. В субботу утром Босх был страшно горд собой. Он явился в сыскной отдел раньше всех. Конечно, гордился бы еще сильнее, просидел там над делом всю ночь. Но на этой должности он сам выбирал, когда работать, и предпочел не корпеть над бумагами до рассвета, а хорошенько выспаться. Как-никак возраст. Здоровье лучше поберечь для расследования убийств. По пути в отдел БОСХ заглянул в диспетчерскую и забрал пачку листков с сообщениями, поступившими после вечерних новостей с сюжетом о серийном насильнике. Потом зашел на склад вещдоков и еще раз взглянул на нож, найденный на месте преступления. Теперь же, сидя за столом, он потягивал старбаксовский латте со льдом и просматривал сообщения, раскладывая их в две стопки. Во вторую отправлялись те, где звонивший говорил только по-испански. С ними будет разбираться Лурдос. Ожидалось, что она тоже проведет выходные, работая по делу Москита. Систо занимался другими делами, где требовалось присутствие детектива, а капитан Тревино должен был скоро подойти. В этот уикенд была его очередь руководить полицейским управлением. Среди сообщений на испанском нашлось одно любопытное. Женщина сообщила, что однажды на нее тоже напал насильник в маске мексиканского рестлера. Представиться она отказалась, объяснив, что находится в США нелегально. Диспетчер так и не сумел убедить ее, что если она подробно расскажет о преступлении, против нее или ее иммиграционного статуса не будет принято никаких мер. Босх всегда считал, что в деле есть и другие жертвы, о которых ему неизвестно. Однако у него стало тяжело на душе, особенно когда он дочитал до того места, где говорилось, что насильник напал на женщину почти три года назад. Босх представил, как она жила все эти годы с психологическими, а то и физическими последствиями такой жуткой травмы. И даже подумать не могла, что злодей когда-нибудь ответит за свое преступление. Из страха депортации жертва решила не обращаться в полицию, тем самым отказавшись от любой надежды на справедливость. Босх знал, что некоторым ее совсем не жаль. Они скажут, что из-за нее насильник, не опасаясь возмездия, напал на новых жертв, и будут правы. Но все же Гарри сочувствовал этой женщине, решившей хранить молчание. Он не знал, как она попала в США, но мог сказать наверняка, путь ее был нелегким, и она хотела остаться здесь, невзирая ни на что. Женщина молчала, даже когда ее изнасиловали. Босха это зацепило. Политиканы могут сколько угодно говорить о возведении стен и менять законы, чтобы затруднить латиносам въезд в США, но в итоге ничего не изменится. И стена и новые законы бессильны против нелегалов, как бессилен против прилива волнорез в порту. Если человек хочет чего-то по-настоящему, его не остановить. Босх вышел из своей секции и положил на стол Лордес стопку сообщений на испанском. Он поймал себя на мысли, что впервые видит рабочее место Беллы под таким углом. На перегородках были вездесущие полицейские бюллетени и листовки с надписью «Внимание, розыск!», а на самом видном месте – портрет пропавшей женщины. С ее делом управление возилось уже 10 лет, женщину так и не нашли, и полицейские подозревали, что она убита. К перегородке между секциями Лурдес и Босха были приколоты несколько фотографий с маленьким мальчиком. На одном снимке он был на руках у какой-то женщины, на другом — у самой Лурдес, на остальных обнимались все трое. Босх на секунду задержался, пригнулся к фотографиям, вгляделся в счастливые лица. В этот момент дверь сыскного отдела отворилась, и в комнату вошла Лурдес. «Что это ты делаешь?» — спросила она, записывая маркером на доске время прибытия. — Эээ, принес тебе записки с телефонными сообщениями, — сказал Босх и попятился, уступая ей место у стола. — На испанском. Поступили за ночь. Обогнув его, Лордес вошла в свою секцию. — А, ну ладно, спасибо. — Слушай, это твой? — Да, Родриго. — Не знал, что у тебя есть ребенок. — Бывает. Повисла неловкая пауза. Лурдес ждала, что босс задаст вопрос насчет второй женщины, а потом поинтересуется, кто из них выносил ребенка или же его усыновили. Но Гарри решил не развивать эту тему. «Обрати внимание на верхний листок. Это еще одна жертва», — сказал он, направляясь к своему столу в обход остальных секций. «Нелегалка. Имя называть отказалось. Диспетчер говорит, звонок был из телефонной будки возле суда». «Ну, мы предполагали, что есть и другие». «У меня тоже стопка сообщений, и еще я забрал со склада нож». «Нож? Зачем? Он крутой, военный, коллекционная штука. Может, получится его отследить?» И Босх скрылся от Беллы в своей секции. Сел за стол и взглянул на сообщения. Он знал, что потратит на них весь день, а толку от этого будет немного. Или вовсе никакого не будет». После этого перевел взгляд на нож и решил начать с ножа. Натянул латексные перчатки, вынул оружие из пластикового пакета. Услышав шуршание, Лурдес встала и выглянула из-за перегородки. «Вчера не довелось на него взглянуть», — сказала она. Босх показал ей нож. «Охренеть! Злобная вещица», — оценила Лурдос. «Самое то, чтобы тихонько снять часового», — объяснил Босх. Повернув нож горизонтально лезвием наружу, он изобразил нападение сзади. Правой рукой зажал воображаемому противнику рот, а левый вонзил лезвием ему в шею и дернул вперед. — Бьешь сбоку, а потом режешь кровотоки и горло одним махом, — сказал он. — И не звука. Цель исходит кровью секунд за двадцать. Дело сделано. — Цель? — переспросила Лурдес. — Тебе что, и повоевать довелось? — Довелось. Задолго до твоего рождения. Но таких вещиц у нас не было. Мы мазали клинки сапожной ваксой. Виту Белла был озадаченный. «Чтобы не блестели в темноте», — пояснил Босх. «А, да, точно», — кивнула она. Босх положил нож на стол. От этой пантомимы ему стало слегка не по себе. «Думаешь, он бывший военный?» — спросила Лордес. «Нет, не думаю». «Почему?» «Потому что сбежал вчера. Будь он человеком подготовленным, пришел бы в себя, оценил обстановку и бросился в атаку. На Беатрис, может, убил бы ее». Какое-то время Лурдас смотрела на Босха, а потом кивнула на стаканчик латте. Тот стоял на салфетке, и под ним расплывалось влажное пятно. «Сегодня она была на месте?» — спросила Лурдас. «Нет, и это неудивительно. Хотя, может, по субботам у нее выходной». «Ну ладно, буду обзванивать всех по порядку. Не помешаю?» «Нет, не помешаешь». Она снова скрылась и из виду обосх, надел очки для чтения, чтобы получше рассмотреть нож. Однако, опустив взгляд на оружие, он увидел не черный клинок, а лицо человека, которого убил в подземном ходу больше сорока лет назад. В туннеле была расщелина, и босх тогда вжался в нее, а человек прошел мимо. Было темно, человек не увидел его, даже не почуял. Босх набросился на него со спины, зажал ему рот ладонью, рассек горло ножом. Сделал все так быстро и ловко, что даже не забрызгался. На него не попало ни капли артериальной крови. Босх до сих пор помнил, как последний вздох убитого обжег ему ладонь. Еще он помнил, как аккуратно уложил мертвеца в лужу его собственной крови, а потом закрыл ему глаза. «Гарри?» Босх вынурнул из глубин памяти. Над его секцией навис капитан Травино. «Простите, задумался», — пробормотал Босх. «Что такое, Кэп?» «Запишись на доске», — сказал Травино. «Сколько можно повторять?» Развернувшись на стуле, Босх проследил за указательным пальцем травину. Тот был направлен на доску у двери. «Да-да, сейчас запишусь». Он встал, и травино сделал шаг в сторону, чтобы выпустить Босха из секции. Гарри направился к доске. «Тот самый нож?» — вдогонку спросил Травино. «Тот самый, не оборачиваясь», — ответил Босх. Взял с бортика доски маркер и записал время прибытия — 6.15. Входя в сыскной отдел, он не посмотрел на часы, но точно знал, что в Старбаксе был ровно в 6 утра. Травино ушел к себе в кабинет и закрыл дверь. Босх вернулся к ножу на столе, решив, что на сей раз не станет ворошить прошлое. Вместо этого... Он склонился над черным клинком, чтобы прочесть гравировку. Рядом с логотипом Titanium Edge была дата изготовления 0908, а с другой стороны клинка последовательность цифр. Должно быть серийный номер. Записав дату и номер, Босх полез в интернет искать веб-сайт производителя. За перегородкой Лурды говорила с кем-то по испански. Босх, разобрав некоторые слова, понял. Собеседница Беллы утверждает, что лично знакома с насильником. Значит, разговор будет короткий. Следователи были почти уверены, что искать нужно белого человека. Любое сообщение о латиноамериканце следует расценивать как ошибку и, скорее всего, как попытку свести счеты на почве личной неприязни. Босх нашел сайт Titanium Edge и вскоре выяснил, что владелец ножа может зарегистрировать его при покупке или после нее. Делать это было необязательно, и Босх решил, что покупатели по большей части не заморачивались. Ферма была пенсильванская и располагалась по соседству с металлургическим заводом, поставляющим сырье для производства. На сайте было представлено несколько моделей складных ножей. Босх не знал, работает ли «Титаниум Эдж» по субботам, но все равно позвонил по указанному на сайте номеру. На звонок ответила секретарша. Босх попросил пригласить кого-нибудь из начальства. «Сегодня здесь Джонни и Джордж, они оба заглавных». «Можно с кем-нибудь из них поговорить?» – спросил Босх. «Без разницы с кем». После двухминутного ожидания в трубке раздался хриплый мужской голос, идеально подходящий к образу продавца ножей с черными клинками. «Это Джонни!» «Джонни, – говорит детектив Босх из УПСФ, – это в Калифорнии», «Скажите, у вас найдется несколько минут? Хочу попросить вас о помощи следствию». Повисла пауза. Звоня в другие города, Босх намеренно пользовался сокращением УПСФ. Пусть думают, что он из Сан-Франциско, а не из крошечного Сан-Фернандо. Проще будет разговаривать. УПСФ, повторил наконец Джонни, «Я и в Калифорнии-то ни разу не был». «Дело не в вас, сэр. Дело в том, что мы нашли на месте преступления нож вашей фирмы, и я хотел бы навести справки», — объяснил Босх. «Кого-то порезали?» «Насколько нам известно, нет. Злоумышленник проник в дом, но его сумели прогнать. Убегая, он выронил нож». «Наверное, собирался кого-то порезать». «Ну, как знать. В общем, нож остался на месте преступления, и я пытаюсь его отследить». У вас на сайте написано, что после покупки нож можно зарегистрировать. Мне бы хотелось узнать, есть ли у вас в базе конкретно этот экземпляр. Какой именно? Коспо Блэк. дюймовый клинок, черная порошковая окраска. На клинке указана дата изготовления. Сентябрь 2008 года. Мы таких уже не делаем. Говорят, коллекционеры высоко ценят эту модель. «Что ж, сейчас, покопаясь в компьютере, посмотрим, что найдется». С готовностью отозвался Джонни. Воспрянув духом, Босх продиктовал ему серийный номер ножа. «Да, этот зарегистрирован», — сказал Джонни, пощелкав клавиатуры. «Но его, к несчастью, украли». «Да вы что», — сказал Босх. «На самом деле он не удивился». Вряд ли серийный насильник станет пользоваться оружием, зарегистрированным на собственное имя, даже если он конченый нарцисс и уверен, что никогда не попадется и не потеряет нож. «Да, через пару лет после покупки», — подтвердил Джонни. «По крайней мере, тогда покупатель сообщил нам о краже». «Что ж, теперь он у нас», — сказал Босх. «Как только раскроем дело, вернем его владельцу. Имя не подскажете?» Он надеялся, что Джонни не спросит про ордер, иначе дело застопорится. Тревожить судью по поводу второстепенной улики, да еще на выходных, перспективы не из приятных. Но Джонни был настроен патриотически. «Всегда рады помочь армии и полиции», — ответил он. Босх записал имя и адрес покупателя, указанный в 2010 году. Джонатан Денбери, санта кларита Полчаса от Сан-Фернандо по шоссе 5, если этот Денбери никуда не переехал. Поблагодарив ножевика Джонни за помощь, Босх повесил трубку и сразу же открыл базу транспортных средств. Оказалось, что Джонатан Денбери, сообщивший в 2010 году о краже ножа, жил на прежнем месте. Ему было 36 лет. Ни правонарушений, ни преступлений за ним не числилось. Дождавшись, когда Лурдес договорит, Босх окликнул ее. «Белла? Что? Хочешь прокатиться? Есть зацепка по ножу. Шесть лет назад один парень из санта клариты сообщил, что его нож украли». Лордес высунулась из-за перегородки. «Прокатиться? Застрелиться я хочу, вот что!» «Все, кому звоню, жалуются на бывших парней. Да на кого угодно, лишь бы устроить людям неприятности с полицией. Еще масса жалоб на принуждение к сексу. И во всем оказывается виноват наш москит». «Печально это». «Звонки не закончатся, пока мы его не поймаем», — сказал Босх. «Знаю», — думала провести воскресенье с сыном, «а теперь придется торчать на работе и всех обзванивать». «Завтра я тебя подменю. Записки на испанском оставлю до понедельника». «Что, правда?» «Правда». «Спасибо. Мы уже знаем, как украли нож?» «Пока нет. Ну что, едем?» «Может, это москит?» — предположила Лурдес. Сообщил о краже, чтобы не попасть под подозрение. Пожав плечами, Босх указал на монитор. Приводов у него не было. В отчете профайлера сказано, что нужно искать человека с историей, с какой-нибудь мелочью, из которой выросло нечто большее. «Профайлеры, бывает, ошибаются», — покачала головой Лурдес. «Чур я поведу». Это была их локальная шутка. Резервисту Босху не полагалось служебного автомобиля. Когда нужно было выехать по полицейским делам, за руль всегда садилась Белла. На выходе из отдела Лордес задержалась, чтобы отметить на доске время и пункт назначения – ДСК. Босх, однако, не потрудился этого сделать.